Глава тридцать шестая. Твоей красы здесь отблеск смутный, Хотя художник мастер был. Из сердца гонит страх минутный, Велит, чтоб верил я и жил. Для золотых кудрей, Волною над белым вьющимся челом, Для щечек, созданных красою, Для уст я стал красы рабом. Джордж Байрон Без времени, рыкнул Ричард, как только Нарус исчез из вида. Как? Ну вот как ты могла открыть туда портал? Ну, на что ж спросить? Он бы ещё поинтересовался судьбой троих братьев полубогов, легендарные личности, помогавшие отстаивать этот мир после очередной кровопролитной войны несколько тысяч лет тому назад, и по непонятной причине сгинувшие в бездне. Я, конечно, готова была предположить что-нибудь самое невероятное, например, что моя родственная связь с Нарусом сработала как катализатор и усилила произнесённое заклинание. Но вряд ли злой, как тысяча демонов Ричард, ждал от меня чего-то подобного. И будь мы во дворце, я, может, и позлила бы его, причём с удовольствием. Но здесь, когда вокруг только море и растения, в общем, я решила не искушать судьбу, смиренно потупила глазки, как и подобает скромной жене, шмыгнула носом и протянула Не знаю. Громкий рык дал понять, что моя уловка не сработала. Ирисия. Вообще-то я Ирина. Пора бы уже запомнить имя собственной жены. Не такое уж оно и трудное. Угу. Я я не спешила отрывать глаза от песка. Надо же показать, как я умею жить в образе примерной и скромной супруги хотя бы несколько секунд. Хватит придуриваться. Дай, пожалуйста, я ещё не начинала. И вообще, я беременна. Тем же тихим голосом напомнила я. Рык усилился. Это кое-кто сейчас кондрашку словит. Посмотри на меня, внезапно потребовал Ричард. А зачем? Что я там нового и неизвестного увижу? Ирисия. Да смотрю я, смотрю, что ж он такой нервный. Пронзительный внимательный взгляд Ричарда меня не впечатлил ни капли. И что там такого во мне можно разглядеть? Совесть? Так её у меня не было никогда. Стыд? Он тоже едва ли не с младенчества свалил. Что ещё-то? Ричард, видимо, тоже убедился, что ничего подобного во мне не найти. Стерва, выдал он чуть менее раздражённо. А то ты этого не знал, ухмыльнулась я. И вообще, отстаньте от меня уже со своими уроками магии, пока я в бездну путь не нашла. Наши с тобой наследники должны быть магически одарёнными. То есть простых дракончиков ты любить не будешь? прищурилась я. Боги за что? беззвучно взвыл Ричард, судя по очередному взгляду. Причём тут любить? передёрнул он плечами. Наследники дракона и правнучки бога должны быть сильнее обычных драконов. Притом, ответила я. Меня достали все ваши должны, нужно и прочее. Хватит уже давить на чувства долга. Начни наконец нормально относиться и к жене, и к собственным детям, которые, кстати, скоро появятся. Мы в первую очередь твоя семья. И только потом уже, что ты несёшь?" взъярился Ричард. И внезапно осёкся, с изумлением посмотрел за мою спину. Ну, я тоже повернулась, конечно. Неподалёку от меня на песке сидел и вылизывался маленький серенький котёнок. Какая прелесть!" восторженно заявила я, внимательно рассматривая это чудо. Котёнок оторвался от наведения чистоты, внимательно посмотрел на меня и жалобно мяукнул. В следующую секунду он уже сидел у меня на руках, требовательно терся о моей ладони и умиротворенно мурчал. «Рич!» — позвала я. Молчание. «Рич! Ну, Ричард!» Повернувшись, я с изумлением увидела, что его императорское величество — суперстрашный дракон, которого боялись все, кроме богов и полубогов, сейчас просто впал в самый натуральный ступор. Он стоял, неприлично вытаращившись на котенка, и молчал. просто молчал, как будто ни не к нему я сейчас обращалась. Ау! Не выдержала я такого непочтения к собственной персоне. Тук-тук, кто там? Есть кто дома? Это Райсер, словно не услышав моего вопроса, произнёс заторможенно Ричард. Его сородичи вымерли больше миллиона лет назад. Он просто не смог бы выжить в одиночку. Значит, смог. Просто смог, хмыкнула я и почесала котёнка за ушком. Будешь пушок. Ладно? Живность согласно мурлыкнула, потом посмотрела на Ричарда, распушила усы и зашипела. Ты ему не нравишься, любезно просветила я ненаглядного супруга. Он мне тоже, проворчал тот. Судя по тону, он уже успел прийти в себя и сейчас явно хотел сбежать отсюда куда подальше. Райсеры опасные твари. Их второе название прислужники. Имеется в виду прислужники богов. Ричард Асокса о чём-то задумался и тяжело вздохнул. Я идиот, с тоской в голосе произнёс он. Ну, конечно же, Зелагра. Кто ещё мог подарить тебе Райсера? Значит, скажу ей спасибо при следующей встрече, хмыкнула я. Ричард, хорош быть букой. Котик уже здесь, у меня на руках, слезать не хочет. В ответ я получила лишь мрачный взгляд.